Глава четвертая. Гуманные последствия. «Тепло!» — думал кот. Рядом трещал костер, вокруг него кто-то двигался. Глаза открывать не хотелось. Кот знал, что после этого все изменится к худшему. Вязкие, как кисель мысли, не слушались. «Что-то случилось!» Селился вспомнить кот. «Что-то очень плохое!» Глухо болела голова. «Меня ударили», — понял кот. «И притащили куда-то, где тепло». Кот решил притворяться спящим, пока не разберется, с кем имеет дело. «Почему мне трудно шевелиться? Отчего я такой сонный?» Сонный! В голове зажглась лампочка. Глафирин, сонный шар! Я все-таки попался. А Гусля! Кот мысленно подпрыгнул. Подпрыгнуть по-настоящему у него не было сил. Лапы не поднимались. Это даже хорошо, что я такой слабый, подумал кот. А то непременно выдал бы себя. Ну скажи! «Ну, скажи!» — конючил незнакомый голос. Было не похоже, чтобы у костра кого-то мучили. И кот немного успокоился. «Ну, скажи!» «Что я тебе скажу, если ты договорить не можешь?» — вздохнул дракончик. «Я не знаю, что ты хочешь услышать. Тебя же совершенно заклинило!» гуслечка. У кота отлегло от сердца. «Маленький мой, невредимый!» Кот открыл глаза и хотел было привстать, но не сумел. «Ну, скажи!» «Да скажи ты ему полбу!» Не выдержал голос из леса. «Отлично!» — подумал кот. «Все свои здесь, никто не плачет, никто не связан, значит, все обошлось!» Гу, слабо протянул кот. Папа, Гусли пришел в восторг. Гу, снова здорово. Голос то ли радовался, то ли сердился, махнатый загукал. Гу, сказал кот и понял, что не может продолжить предложение. В голове все складывалось отлично, а из пасти не выходило. «Подожди, папа, я тебя сейчас посажу, ты, главное, не волнуйся, мы убежали!» Гу, да!» Напрягся кот в попытке сказать что-то внятное. «Далеко, только я дорогу не замечал!» «Хм...» – задумчиво сказал голос из леса. «Один пристал, скажи ему, да скажи!» Второй гундосить зател. Вынужден признать последствия интересные. Гуманные, выдавил кот. А где... Где мы, я не знаю, весело доложил гусли. Я бежал, бежал, а потом устал вас двоих тащить. Кот с усилием покрутил головой. «Двоих?» «Это кого?» «Ну, скажи!» Заныли у костра. «Кто это?» «Это Капибара, папа! Помнишь, я рассказывал? Бедный маленький Капибара!» Кот помнил, еще как помнил. Этот маленький Капибара оказался большим пройдохой, Пользуясь отсутствием кота, он разжалобил глупыша гуслю и смотался, прихватив с собой печенье и лучший плед из домика на ягодной поляне. Гггнилушка, гггграбитель! Кот скрипнул зубами. Ну скажите на милость! Огрызнулся капибара. Кот наконец-то сумел его рассмотреть. Капибара был закутан в мой любимый пледик. Кота вдруг прорвала от возмущения. Как бы не так. Капибару тоже внезапно расклинило. Он не собирался сдавать позиции. Это моя любимая попонка. Прекрасно, сказал голос. Слышу, к вам вернулся дар речи. Теперь мы сможем обсудить, что делать дальше. — Как что? — удивился гусли. — Идти вперед, маму искать. — Молодец! — похвалил голос из леса. — Тверд в намерениях. — А этого в попонке? Куда? Гл — Глаза бы на него не глядели! — буркнул кот. — Мой пледик! Надо же! «Я сам его добыл!» — Капибара смотрел из подлобья. Он сидел, нахохлившись, и мириться не собирался. «Откуда ты взялся вообще на наши головы?» — спросил кот с досадой. «Это я его взял!» — объяснил гусли. «Я бежал, бежал, смотрю, валяется». Его тоже этой дымящейся штукой зацепило. Я тогда понял, что по мне они зря бумкают, хотя и напугался здорово». Гусля вспомнил про веревку и почесал лапу, которой зацепился. Выходило, что он бежал довольно долго, даже ночью не останавливался. «Это я со страху папа. Я ведь только одно думал. «Беги, гусли, беги!» Я уже потом устал, когда вас через реку перетащил. Пришлось по очереди, чтобы не замочить, но вы все равно мокрые у меня получились. Тогда я еще немного пробежал, а потом испугался, что ты заболеешь, потому что ты чихал и чихал, и голос тоже сильно сипеть начал. Информация о моем сипении сильно преувеличена, вставил голос из леса. А вот кот чихал, и правда зверский. Тогда я развел костер, — продолжил гусли. Голос обещал за ним присматривать, потому что спички детям не игрушка. я уснул. Соответствует действительности, — подтвердил голос. Ничего себе, — подумал кот. Это ж сколько времени мы в дороге. И за рекой? Совсем далеко от дома. А шары-то выходят на драконов, не действуют. И вот что еще странно. Рот после них не открывается, а чихать почему-то можно. Надо запомнить все это для энциклопедии. — А скажите, — заволновался Капибар, — кто меня проводит домой? — Грыщ отсюда тебя проводит! Рявкнул кот. Ой, Ой гусле тряхнул ушами. Вы домой хотите. Наш лес вон в той стороне. Так ты знаешь, где дом? Кот недоверчиво уставился на гуслю. Не знаю, но чувствую, ты же сам меня учил. Я сын кота. Гусли выпятил грудь и картинно отставил лапу. «Вы не бойтесь», — сказал он Капибаре, — «возьмите пирожков на дорожку, у нас еще остались, а папа потом добудет каких-нибудь продуктов». «Он кот, он может, а далеко вы пойдете». Капибар не спускал с гусли напряженного взгляда. «За девять земель», — беспечно отозвался гусли, — «за дремучие леса и высокие горы». Так написано во всех историях про поиски. Может быть, мы истопчем десять пар сапог или будем идти много-много лет. — Я это, ну, вот. Капибара протянул гусли по понку. — Вам нужнее. — Ух ты! — обрадовался гусли. — А не жалко? — Жалко! Капибара вздохнул. «Но я тоже понимаю, а то все хитрец, свинья мохнатая, а я водосвин!» Кот поднял голову и внимательно посмотрел на Капибару. Что-то неожиданно водосвин расщедрился. Гусля сдвинул брови, в больших глазах дракончика промелькнула печаль. «А знаете...» «Знаешь что?» — гусли просветлел. «Давай обнимемся на прощание. Все-таки ты милый. Я ведь не ошибся тогда. И папа на тебя не сердится. Да, папа!» Кот мысленно потянулся за пирожком, и... «Ничего не произошло!»